жизненного цикла и семь контуров нервной системы человека. Часть вторая. Контур наслаждения. Это прекрасно. Контур наслаждения отвечает за опыт, регистрируемый внешними и внутренними органами чувств. От интрарецепторов соматической системы поступают афферентные сигналы, несущие информацию о состоянии систем дыхания, кровообращения, репродукции, пищеварения, выделения и прочее. От экстрарецепторов поступают сигналы, несущие зрительную, слуховую, тактильную, вкусовую, обонятельную, температурную, осматическую, механическую, болевую и кинестетическую информацию. Впервые импринт наслаждения возникает при трансцендировании пространственных импринтов и непосредственном восприятии данных чувственного опыта. До сих пор внешние и внутренние органы чувств подавали сенсорные сигналы личиночно-кондиционированным системам. На красный свет светофора – стой, на зеленый свет – иди. В новом состоянии сознания красное-зеленое воспринимаются как зоны пульсирующей световой энергии, меняющейся по интенсивности волновой частоте продолжительности. Глаз не видит объекты, а регистрирует непосредственный чувственный опыт, непрерываемой деятельностью ума третьего контура. Когда оперирует этот контур, интенсивность ощущений чрезвычайно возрастает. Фокус внимания обнажается, а сигнал теряет форму, превращаясь в сложный энергетический узор. Поскольку нервная система оперирует как биохимическая система, ощущение наслаждения интегрируется с пространственным кондиционированием, Словно, рефлекторные сигналы со стороны личиночных контуров не отфильтровываются, а приводятся в соответствие с волновыми импульсами непосредственного восприятия. Это форма восприятия мастеров дзен-буддизма, художников и курильщиков марихуаны. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом и ужасом временного сознания – То есть переход к безмолвному полушарию подразумевает разрушение закрепленных на уровне условных рефлексов ценностей. Кажется, что сознание вторгается во все запретные и опасные сферы — ниже, сзади, слева и неконтролируемое, опасное и безответственное. Первый контур вопит — опасность, тревога. Второй контур кричит «Будь осторожен, ты беспомощен». Третий контур предупреждает «Неизвестность, берегись, ты не прав». Четвертый контур шепчет «Грех, безответственность, осквернение половой роли». Инстинктивные страхи, переживаемые парашютистами, ловцами жемчуга и цирковыми артистами, бросающими вызов смерти, это лишь малая доля того вселенского ужаса, который мгновенно охватывает нервную систему, трансцендировавшую четыре личиночных контура жизни обеспечения». Мы можем понять ощущения табу, благоговейного страха, отчуждения, интерпретируя их как опасность, ступор, сумасшествие и одержимость дьяволом. И точно так же мы можем понять ликование, ощущение прекрасной определенности, возрождение, философского откровения, которыми сопровождаются открытия, выполненные мужественными, эмоционально устойчивыми, интеллектуально подготовленными и сексуально надежными индивидами. Кора головного полушария также реально и невозделана, как новый свет Колумба. Импринт наслаждения открывает тело как инструмент наслаждения свободой. Точно так же мы когда-то открыли, что автомобиль можно использовать не только как инструмент выживания, власти, работы или сексуального статуса, но и для получения удовольствия от вождения. Радостное управление телом становится гидоническим искусством. Отметим, что каждый из четырех личиночных импринтов привязывает нервную систему к определенным внешним стимулам, которые регистрируются или ассоциируются как положительные. Подобное пристрастие к внешним стимулам возникает в контуре наслаждения. Некоторые специфические органы могут зациклиться на стремлении постоянно испытывать наслаждение. Какие-то чувственно приятные стимулы начинают ассоциироваться с гедоническим вознаграждением, определены звуками, запахами, вкусами, прикосновениями, определены соматическими реакциями. Как свидетельствует история аристократов, наслаждение может стать золотой клеткой. Склонность предаваться чувственным удовольствиям повышается из-за характерной особенности пятого контура – продлевать эротические ощущения. С точки зрения гедонической инженерии, слияние мужчины и женщины – это наивысшее полиморфное наслаждение. Тантра — это древняя восточная форма ритуального и стилизованного контакта, при котором все органы чувств мужчины соединяются с такими же воспринимающими органами чувств женщины. Тантрическое слияние превращается в процесс отодвигания оргазма, продления многоканального сенсорного обмена. Когда восторженное слияние сопровождается гармонией сексуальных ролей, интеллектуальной стимуляцией, эмоциональной синхронностью, взаимно ощущаемой биологической безопасностью, формируемая при этом капсула времени двух пятиконтурных партнеров, становится наилучшим транспортным средством для проникновения в реальность нейрологического времени». Пятый контур использует инструментальные связи мышц тела. Эстетика наслаждения подразумевает мышечную технологию, чувственный аппарат. Для слияния мужчины и женщины на уровне пятого контура не нужно специальное оборудование – Нужен лишь эстетический фон эпохи эллинистического Рима, флейта, тамбурин, лютня, курящиеся ароматические палочки, свечи, колокольчики и прочее. Гедонический пятый контур побуждает испытывать приятные ощущения. Философия хиппи, несмотря на игривые декларации эротического слияния мира и любви, регрессивна. Философия хиппи, поставивших себя вне общества, порождает общество босоногих философов-королей. Это неизбежная фаза. Революция 60-х была кульминацией времени детства, порой радостного младенческого открытия всем поколениям тела как забавы, открытия прелести непосредственной чувственности. Как показывает история развития других цивилизаций, сумевших хорошо освоить пространство, обожествление эроса и красоты свойственна фазе уязвимости и снисходительности, но на этой фазе человек не способен защищаться. Эта фаза — лишь вселенский фасад мрачного и ужасающе правильного социального здания четвертого контура. Контур экстаза – пора. Контур экстаза – это нервная система, которая освободилась от диктата тела и осознает лишь собственную деятельность. Анатомической и физиологической единицей нервной системы выступает нейрон – Нейрон получает сигналы через волокна рецептора, которые передаются телу клетки. В теле клетки сигналы расшифровываются и сохраняются. Функция нейрона состоит в приеме запоминаний расшифровки поступающих импульсов. Далее он передает эти импульсы другим нейронам, стимулируя деятельность мышц и желез внутренней секреции. Аксоническое волокно высвобождает исходящее сообщение, сжимая выходной клапан, который держит химическую секрецию. Эта химическая секреция служит переносчиком возбуждения, передавая импульсы между нервными клетками. Таким медиатором может быть любое лекарство, биологически активная добавка или ЛСД. Это вещество вызывает химическое изменение в пространстве между посылающим нейроном и принимающим нейроном. Сам межклеточный клапан в межнейронном пространстве называется синапсом. Передача сигналов через синапсическое соединение осуществляется при помощи медиатора. Штаб-квартира нервной системы располагается в головном мозге. В контексте перерождения человек получает в дар 20 миллиардов нейронов. И это не все. На протяжении всей жизни человека ежедневно погибает от 10 до 100 тысяч нейронов. Песчинки сознания просачиваются сквозь пальцы – Открытие способности замедлять течение времени произошло именно тогда, когда пространственно-электронное мастерство человека позволило ему записать формулы скорости, при которой можно преодолеть гравитацию и улететь с планеты. Безмолвное полушарие и три его временных импринта помогут человечеству покинуть планету. Межзвездное путешествие потребует понимания нейропсихологических следствий пространственно-временных формул Эйнштейна-Лоренса, которые объясняют, почему возрастающая скорость движения замедляет течение локального времени и замедляет старение. Нейрологики, которые экспериментально поняли эти формулы, знают, что инопланетное исследование следует называть не путешествием в пространстве, а путешествием во времени. Когда мы покинем планету, мы войдем в измерение времени. Покидая планету, мы покидаем пространство». В заключении следует поговорить о технологическом слиянии, которого требует шестой контур. Взаимодействие на уровне шестого контура носит электронный характер и требует от нас освоения и эротизации технологии компьютерного синтеза. Любовь на этом уровне подразумевает высокую надежность технологии. Это электронное слияние нервных систем, способных любить на галактических расстояниях нейрологического времени. Шестой контур неврологическое слияние олицетворяет отрочество времени, настройку. На этой фазе эволюции осваиваются замедление и ускорение течения времени, внепланетные путешествия во времени, слияние мозга с компьютером, межличностное слияние нервных систем, телепортация и превращение персонально-электронного взаимодействия в обычную практику. НЕЙРОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТУР Мы отправляемся домой. Нейрогенетический контур анатомически локализован в нейроне, отвечая за взаимодействие между ядром клетки ДНК и структурами синтеза памяти в нервной клетке. Седьмой контур активизируется при осознании процесса смерти, когда сознание отключает пространственные импринты, тела, саму нервную систему и концентрируется на приеме метавидовых сигналов от кода ДНК. Когда телу грозит смерть, в нервной системе вспыхивают сигналы тревоги. Когда поступающая информация указывает на неизбежность наступления смерти, нервная система блокирует пространственные импринты, закрывает внешние сенсорные и соматические приемные центры и начинает полностью отключаться. В этот момент нервная система оперирует на уровне шестого контура. Каждый человек в момент смерти переживает экстаз, Экстаз буквально переводится как «выход наружу». До открытия ЛСД, включения шестого контура, естественным образом переживали все люди при первых признаках наступления смерти, и некоторые люди, пережившие околосмертный опыт и впоследствии описавшие экстаз как состояние, в котором все происходит ускоренно, одновременно и интенсивно. «Перед глазами промелькнула вся моя жизнь». В основе литературы, посвященной описанию религиозно-мистических переживаний во всех религиях, лежит опыт шаманов и пророков, которые познали откровение шестого контура в процессе малой смерти, эпилептических припадков или во время длительной физической депривации, или находясь в коме из-за травматических или иных патологических состояний. Судя по «Стрелкам часов», Нейрологический экстаз смерти длится не более пары минут, но по субъективным ощущениям он длится миллионы лет. Личиночные импринты с их кондиционированной зверино ассоциативной хронологией отключаются. Время тела останавливается. Нервная система обретает свободу и способна настроиться на собственный ритм, синхронизируясь с сотнями миллионов сигналов в секунду. Физическое объяснение такого видения смерти со стороны дают формулы теории относительности. Чем больше скорости движения тела, тем больше замедление течения времени. При использовании формул теории относительности в нейрологическом контексте параметр скорости трансформируется, и его роль начинает выполнять количество вспыхивающих нейронов в секунду. Чуть позже мы подробнее поговорим об управлении замедленным течением времени. Когда переживание смерти затягивается, нервная система автоматически отключается – Энергия, которая требуется для запуска сигналов по синаптическим клапанам, рассеивается. Деятельность дендридов и периферических окончаний аксонов прекращается. Сознание втягивается в нейрон. Конечный диалог ведется между центрами синтеза памяти внутри нейрона и кодом ДНК внутри ядер клеток. Напоследок слышится ободрительный шепот генетической программы. «Отсюда мы пришли, сюда мы уйдем». Каждый слышал о том, что за мгновение до смерти перед мысленным взором человека проносится вся жизнь. Если при таком ретроспективном просмотре человек видит картины собственной жизни, это вспышка пятого контура. Происходит извлечение содержимого субъективных банков памяти. Если в видениях мелькают доисторические, реинкарнационные, палеозойские, космологические, завораживающие картины, то процесс умирания выходит за пределы нервной системы и вливается в клеточные генетические архивы. Во время психоделических сеансов после приема больших доз Субъекты переживают умирание и рассказывают либо о персональном шестом контуре, либо о генетических воспоминаниях и предвидениях. Многие известные и признанные в обществе ученые назначают ЛСД умирающим пациентам, поскольку кажется, что это примеряет пациентов с мыслью о надвигающейся смерти. Опиум и опиаты также вызывают переживания малой смерти. Эти переживания составляют важную часть мистических видений наркоманов. Они возникают при передозировке опиума и становятся азартной игрой. Суть игры заключается в том, чтобы подойти как можно ближе к воротам смерти, которые открываются только в одну сторону. В XIX веке чуть ли не каждый английский писатель и интеллектуал принимал настойку опиа, которую по обыкновению врачи прописывали клиентам в качестве тонизирующего средства и лекарства от огромного множества соматических, психосоматических и психологических заболеваний. Не случайно, что поэзии и прозе этого периода свойственны мотивы смерти, одержимость готическими образами и мыслями о загробном мире, романтически-меланхолическая, призрачно-фантастическая, бесстрастная отрешенность генетической перспективы. Чарльз Дарвин, к примеру, был хроническим ипохондриком и респектабельным курильщиком опиума. Но какой бы ни была психологическая и медицинская польза от их приема, при разумно регулируемой дозировке опиаты выполняют роль транквилизаторов первого контура, отключателей и депрессантов. Тот факт, что это еще и токсические яды, вызывающие мысли о смерти, превращает их в тяжелые и грубые активаторы седьмого контура. Нейрогенетическая теория предсказывает и прогнозирует открытие фермента, который обнаружат в нервных клетках умирающих животных или людей. Если научиться синтезировать такое химическое вещество и давать его здоровым добровольцам при условии приема в оптимальной обстановке и с правильными установками, то окажется, что эти люди — Переживут опыт смерти, хотя он никак не скажется на нормальной жизнедеятельности тела. Сейчас мы называем этот фермент пилюлей бессмертия. Мы предполагаем, что такая пилюля приостановит действие пространственных и телесных импринтов. Возможно, пилюля бессмертия способна перехватывать диалог внутри нейрона и не приостанавливать действия пяти первых импринтов. Что происходит после смерти? А смерти нет. Смерть — это символ страха третьего контура. Пожилые законодатели выделяют правительственные фонды на проведение научных исследований в области животрепещущих геронтологических проблем». Генетическая информация внутри клетки. Вот где происходят основные события. Клеточные механизмы старения, угасание способности клеток расшифровывать инструкции от ДНК, специфические гены, содержащие программы старения, накопление ошибок в передаче инструкции ДНК и так далее и тому подобное. Увы, ученые приписывают чуть ли не всемогущую мудрость древней живой сущности ДНК, не осознавая скромных возможностей человеческого сознания, которое воспринимает своего создателя как компьютер, управляющий фабрикой ума. Они пытаются вмещаться в процесс увеличения продолжительности жизни, не попытавшись сначала расшифровать глобальный план генетического сверхмозга. Возможно, новые попытки ответить на старые вопросы о цели и смысле жизни, вопросы, от которых хитро уворачивается личиночный интеллект, увенчаются успехом, если их рассматривать в свете таких парадоксов, как пространственно-временная ковариантность Эйнштейна, нейрологический релятивизм, связанный с переимпринтированием, деятельность правого или безмолвного полушария головного мозга. Но предварительно надо дать ответ на загадку долголетия. Зачем нам нужно жить 80 лет, а не 40, которых вполне достаточно для воспитания и защиты потомства? Биогенетика считает, что есть поразительная логика в средней продолжительности жизни каждого вида. При благоприятном стечении обстоятельств вероятная продолжительность жизни человека составляет в среднем 80 лет, голопоговских черепах — 150 лет, лошадей — 30 лет, собак — 15 лет, мышей — 3 года, мушек-дрозофил — 30 дней. Эти вероятные продолжительности жизни заложены в генетическом коде и четко им обусловлены. Любопытно, почему человек запрограммирован жить 40 лет после климакса. Если генетический мозг сумел создать такую тонкую и сложную систему, как «человек», то вряд ли он мог ошибиться или обречь половину представителей человеческого рода, по-стариковски метаться, упорно цепляясь за жизнь и оказывая яростное сопротивление конкурирующему поколению молодежи, от которой зависит выживание вида. Действительно, кажется просто чудовищным, что правительственные ученые сейчас пытаются продлить жизнь престарелым существам, людям, у которых нет желания дальше жить и вряд ли было сильное желание когда-то родиться. Нейрогенетика — это наука, которая использует нервную систему для расшифровки внутриклеточного диалога между кодом ДНК и нейроном. Исходя из результатов элементарных экспериментов и руководствуясь здравым смыслом, нейрогенетика допускает, что в генетическом коде содержится информация о том, откуда пришла жизнь, куда она уйдет и какую роль предназначено сыграть нашему виду в этом путешествии. Теория, которую мы вам представляем, эволюционна. Каждое живое существо, в том числе человек, воспринимается как мутант. К каждому индивиду относятся как к уникальному эксперименту со стороны эволюционной парадигмы. В каждом человеке представлены тысячи уникальных мутантных характеристик. Большинство мутаций невидимо и обнаруживается только в ходе новейших и сложнейших биохимических анализов. Многие мутации происходят в самой нервной системе и морфологически не распознаются. Первая задача нейрогенетически образованного человека состоит в том, чтобы признать эволюционную перспективу, увидеть мутационную цель человечества и понять, что в эволюционном процессе человек играет роль ученика и помощника. Когда человек начинает ощущать себя и мыслить как тело, он достигает первых степеней временного сознания – Наградой становится диплом пятого контура «Жизнь прекрасна», он зачисляется в высшую школу наслаждения. Когда человек настраивается на ощущения и мыслит, как его нервная система, он обретает вторую степень временного знания и получает диплом шестого контура «Жизнь на всю катушку, жизнь на сверхскоростях». Когда же человек отбрасывает ощущения и мысли так, как мыслит его генетический код, он достигает третьей степени временного сознания. Он награждается дипломом седьмого контура. Он становится самой жизнью. Это подразумевает нейрологическую способность приостанавливать действия личиночных импринтов – Добровольно и избирательно блокировать включение собственных капсул памяти, трансцендировать условные рефлексы, связанные с социальной ролью, и превращаться в агента эволюции, путешественника во времени, мыслящего и ощущающего, как сам код ДНК».